Армагеддон Очнулся Евгений Николаевич от препротивного ощущения. Кто-то тер ему лицо холодным грязным снегом. — Что вы себе позволяете? — крикнул Воронцов, ничего не понимая. — Барин, ты целый? — Соображение имеешь? — спросил мужской голос. Жен открыл глаза, увидел над собой усатую физиономию, фуражку с кокардой. — Государь, где государь? — спросил он, городового садясь. — Жив? На месте первого взрыва по-прежнему стояла повреждённая карета, валялись лошади. Там, где взорвалось во второй раз, теснились синие шинели. Какой там, махнул рукой служивый, Энд Чернявый. Шибанул бомбой прямо под ноги. Ах, впрочем, не могу знать, увезли их. Чернявый? переспросил Евгений Николаевич. Какой Чернявый? А вон. Тоже и сам убился. Полицейский показал куда-то вбок. Приподнявшись, Воронцов сначала увидел двух часовых с саблями на голову. Они сторожили нечто черное, неподвижно лежавшее в красной луже. В сторону откинулся край белого шарфа. У Воронцова застучали зубы. — Вы встать можете, сударь? Он поднялся. «Ай — Ай-ти? — Могу. Городовой подтолкнул его в спину. — Так ступайте, от седого. К лекарю ступать нельзя тут. Вельно всё цепить, по сторонам убрать. Не подобрав шапки и трости, шатаясь, Жан побрёл прочь. Он был сокрушён случившимся. Царь-освободитель убит либо очень тяжело ранен, ведь бомба разорвалась прямо перед ним. Ещё ужаснее было сознание, что чудовищное деяние совершил знакомый Ады. Ах, да что себя обманывать. Ада является соучастницей и цари-убийцей. Они связаны не романтическими отношениями, а не заговорщики. Вот почему тогда нам в Остоне глядели на Екатерининскую набережную столь пристально, выбирали место для покушения. И теперь понятно, почему Ада не поддавала о себе вестей. Она не просто ушла в революцию, она участница подпольной народной воли. Одна из метущихся в голове мыслей была вроде бы пустяшная, какое-нибудь число. Ах, да, первое Махтор воскресение. Воскресение И возникла глупая, зряшная надежда на чудо. Быть может, Александров всё-таки воскреснет. Быть может, раны не смертельны. Спасал же его рок сколько уже 5 раз. Воронцов перешёл на бег, скорее в зимний, узнать, выяснить. Евгений Николаевич скоро начал задыхаться. Он уже не помнил, когда в последний раз бегал, много лет назад. Обычным ходом он добрался бы до Дворцовой площади быстрее. Пришлось останавливаться, чтобы перевести дыхание. Через несколько улиц на отдалении от страшного места город жил обычной жизнью. Люди ничего еще не знали, направлялись по своим делам, не догадывались, что их существование уже не будет прежним. Если царь убит, все переменится. Над Россией сомкнутся свинцовые тучи. Но ведь сегодня воскресенье, воскресенье. На площади перед дворцом уже собралась гудящая толпа из тех, кто прослышал о покушении. Человек в казакине и мятом картузе рассказывал, что в подъезд внесли на руках тело, накрытое окрованной шинелью. Кто-то спросил, было ли накрыто лицо, как делают с военнопленными? Врать не буду, не видел, ответил очевидец. Ижон протиснулся ближе к входу, остановился прямо перед цепью гвардейцев, дальше пройти было нельзя. Чтоки у солдат были примкнуты с верепой офицер расхаживал с саблей в руке. Краньш надо было хранять, сказали сзади. Не уберегли бочку. Отплатили ему бари за народную свободу. Один за другим подъезжали экипажи. Из них выходили важные люди с мрачными или заплаканными лицами. Некоторых воронцов знал. На рысях подлетела карета Ларис Меликова. Граф выпрыгнул ещё на ходу. Он был без шинели в одном мундире. Михаил Тариалч кинулся вперед Эжен. Двое солдат скрестили перед ним в винтовке, но Ларис обернулся, махнул рукой. «Пропустить — Пропустить! Воронцову сказал, взяв за локоть. — Какое несчастье! А? И в такой момент... Она думает, что нанесла удар по российской тирании, а на самом деле она взорвала российскую свободу. — Кто? — пролепетал Воронцов, уверенный, что министр говорит об Ириадне. — Откуда он узнал? — Революционная партия, мать! Те я раза так выругался, всегда мягкоречивый диктатор сердца. Ах, если бы немедленно нынче же выйти на след исполнителей и организаторов до да взять их. Это могло бы всё спасти. Что всё? Ведь государь уже Евгений Николаевич не договорил. Дело, наше главное дело, простонал министр. То ради чего мы трудились весь этот год? Если бы сразу схватить зачинщиков, это показало бы всем, что мы твердо держим роль. Иначе всем у конец. — Я должен рассказать про аду? — внутренне затрепетал Воронцов. — Выдать дочь ради будущего в России? — Да, должен. — Но нет. — Невозможно. Они уже поднимались по лестнице. Вокруг было много людей, однако Ларис ни на кого не смотрел. Воронцов вдруг понял, что великий человек не в панике, как все прочие, а предельно собран. Господь Михаил Тарелович, что же теперь будет? Что делать? Иди по мне и оставь мёртвых погребстей свои мертвецы. Ответил Ларис евангельским изречением. Главное действовать быстро. Омный человек оборачивает на пользу делу даже беду. Главное действовать быстро и слажено. Будьте рядом. Можете понадобиться. Лишь на верхней площадке, у самого входа в личные апартаменты государя, министр спросил у бледного флигеля-дьютанта. — Что я во величество? — тот срывающимся голосом ответил. — Четверть часа как приставился? — В половине четвертого я на часы посмотрел для истории. — Он там, в кабинете. Потрагивающая рука показала на закрытую дверь. — Угодно войти? — дверь открылась сама. Оттуда вышел архиерей в облачении с криво свисающим на грудь аморфом. На глазах слёзы, губы прыгают. Воронцов видел внутри женскую фигуру, склоненную над диванном, и накрытая шинель ноги лежащего. На сукне теменили большие пятна. Простим ему. Неправое гонение. Он взял паришу на носавал лицей. Вспохлив в памяти Пушкинские строки, написанные про первого Александра. Тот в конце жизни тоже был не мил передовым людям, но прошли годы, и мелкое забылось, осталось только великое. Есть за что чтить и второго Александра. Как же жестоко и несправедливо обошлась с ним судьба. Не судьба, а твоя дочь и её товарищи, сказал суровый голос. Воронцов зажмурился, а когда вновь открыл глаза, дверь уже закрылась. — Где государь? — спросил Лорис аджутанта. — Да вон же он, вы видели, — удивился офицер. — Новый государь, наследник, соображайте живее, полковник, — рявкнул министр. — Тоже в кабинете? — Нет, его сочицу, то есть его величество, в малой гостиной. Вышел, чтобы вдова могла проститься. — Тогда мне туда. Повернувшись, Лорис направился к соседней двери. — Просили не беспокоить! — догнал его адъютант и в полголоса объяснил. — Плачут. Он теперь царь. Ему плакать нельзя. — Я войду. Наклонившись к жену, Михаил Тарелыч тихо сказал. — Сейчас главное опубликовать манифест, пока те не опомнились. К дьяволу обсуждение на совете. Я взял документ с собой. На нем собственноручная резолюция покойного. Получи согласие на публикацию в газетах. После этого обратной дороги уже не будет. Он остановился, прижав пальцы к переносице. — Сейчас, сейчас. Забармотал, репетируя то, что скажет наследнику. Последняя воля вашего великого отца. Те, кто его убил, больше всего опасались этого нефеста. Не-не-не. Нельзя допустить, чтобы они свободы добились. Самый лучший памятник царю-освободителю, предсмертный дар свободы. Ну, Евгений Николаевич, была не была. Ждите меня здесь и молитесь, если умеете. Странно, замедленно перекрестился, перепутав, должно быть, от волнения правое плечо с левым. Постучал — вошел. Если бы жену умел молиться, то молитва была бы не о судьбе России, а о судьбе ады. Стыдно и недостойно, но что ж себя обманывать. Неподалеку остановились двое в красных сенаторских мундирах. Один смутно знакомый, кажется, Савицкий, из кассационного департамента. Второй, пляшивый, с моноклем, сердит и говорил — калённым железом, без пощады и игры в гуманизм. Много миндальничали, и вот вам извольте. Ах, брось, перебил Савицкий. Жгли уже железом, без пощады и гуманизма. Смотрите, что из этого вышло. Тут как в шахматах, короля не уберегли, партия проиграна. Надо бы на с подвольной партией договариваться. Они доказали, что они сила. В конце концов, их требования ничего такого уж безумного в себе не заключают. «Освобождение политических, парламент, всеобщие выборы!» Он оглянулся на Воронцова, взял собеседника под руку, увел в сторону. В ожидании Эжен протомился недолго, вряд ли больше десяти минут. Потом вышел Ларис, и первое, что сделал, подмигнул. У Воронцова отлегло от сердца. «Получилось!» — прошептал он. «Ах, рассказывайте! Рассказывайте!» «Не сейчас!» Министр смотрел в сторону от лестницы. По ней быстро поднимался Победоносцев, за ним Вика Воронин. Как хорошо, Константин Петрович, что вы здесь, громко сказал Ларис. Идём на встречу с сухопарым обер-прокурором. Государь, при мне дважды справлялся, где вы? Ем очень нужна ваша поддержка в этот проклятый день. При новом царе значение Победоносцева чрезвычайно увеличится. Поэтому Ларис так преувеличенно с ним любезен, догадался Воронов. — Не нам осуждать промысел Господень, не нам, — строго молвил глава Синода. — Можем лишь ужасаться и возносить молитвы, — кивнул Воронину, чтобы ждал. Перекрестился, когда ветчий Ларис вкратчиво постучался, просунул голову. — Друзья мои, дело спасено, — стал рассказывать Ларис, отведя обоих приятелей к перилам. Взял грех на душу, не стал говорить про утверждение на совете, но это, разумеется, строго между нами. показал резолюцию согласен александр спрашиваю исполняет ли последнюю волю государя тут едва не сорвалось там ведь с ними ещё брат владимир александрович говорит саша ты же был против манифеста но бульдожка на него прикрикнул ты хочешь чтобы первым моим деянием стало предательство отца мученика и вот начертал он вынул из папки манифест под резолюцией покойного царя появилась еще одна размашистая к опубликованию Александр Третий. Завтра появится в газетах, и все, дело сделано. Министр был очень с собой горд, и, по мнению Эжена, тут было чем гордиться. России повезло, что в этот тяжелый миг у руля стоит такой кормчий. — Виктор Аполлович, в новых условиях отношения с вашим шефом приобретают для меня первоочередную важность. — обратился Лариса к Воронину, подтверждая недавнюю догадку Евгения Николаевича. — А значит, первоочередную важность приобретаете и вы, как лицо, пользующееся доверием у нас обоих. Самой главной заботой государства сейчас является скорейшее расследование цареубийства и арест преступников. Я пообещал государю собрать следственную комиссию, в которую войдут представители всех основных ведомств. Кроме подчиненных мне сотрудников полиции и жандармского корпуса, в комиссии будут включены сотрудники военного министерства, почтового министерства, министерства путей и сообщения. Из уважения, Константин Петрович, я намерен привлечь к работе и сенот. Попрошу, чтобы представителям назначили вас. Это естественно, вы ведь исполняли подобную работу раньше и способны с нею справиться лучше многих штатных следователей. Через вас, Константин Петрович, будет ежедневно узнать, как развивается поиск. А вы через меня будете ежедневно узнавать, как развиваются отношения моего начальника с новым оператором, понимающе усмехнулся Воронин. Оба рассмеялись, что показалось жёну в теперешних печальных обстоятельствах неприличным. Сообщите господину Обер-прокурора о моём предложении, он, разумеется, согласится. Потом Мелц прошу ко мне в министерство, сказал Ларис. Заодно расскажите, как прошла беседа Константина Петровича с Его Величеством. А вас, Евгений Николаевич, прошу поехать со мной. Поговорим дорогой вот о чём. Надо бы устроить коллективное письмо к государю от общественности. Никаких чаяний и упований или упаси боже, политических деклараций, только горячие сочувствия и обещание полной поддержки. Тут важно каждое слово. Малейшая неверная нота и продолжение Воронин не услышал. Ларис уже вёл Ежена вниз по ступенькам, но Виктору Павлонычу сейчас было не до демаршей либеральной во влагерия. Чиновником особых поручений владели противоречивые чувства, счётом три. Первое жалость к убитому. Этот человек причинил державе много вреда, ослабил её, довёл до нынешней катастрофы, которая его же и погубила. Но ошибался Александр не по злому умыслу, а по нетвёрдости характера и нехватке ума. истории ему судя. Второй эмоцией, намного более сильный был страх за государство. Ему нанесена тяжёлая рана, которая может загноиться и вызвать Антонов огонь, если лечением займутся неумелые врачи. Третье же чувство было обжигающее, радостное. Теперь наступит наше время. С политикой два шага вперёд, три шага назад покончено. Ларис пренебрежительно называет нового государя детской кличкой бульдожка. Но у этой породы крепкие челюсти и спущенный с поводка бульдог не свернет с дороги. Был бы хороший хозяин, а он, слава богу, есть. Дожидаясь, когда вернется обер-прокурор, Вика взволнованно расхаживал по галерее, жалея только об одном, что рядом нет Корнелии. Ее совет в эту судьбоносную минуту был так нужен. Куда повернуть и поворачивать ли? Он так еще ничего и не решил, когда из двери вышел победоносцев. Глаза под очками были мокры от слез. «Поплакали втроем», — сказал он помощнику, высморкавшись. «Бедные, осиротевшие дети. Не только они, все мы. Через час или полтора пойду к государю еще раз, поговорю наедине и уже без слез. О силе и долге. Однако я вижу, Виктор Аполлович, у вас есть какое-то известие». тем же гнусавым после плача голосом спросил он Воронин не удивился он привык к этой особенности начальника угадывать мысли собеседника Так точно рассказал в предложении Ларис Меликова Очень хорошо согласился оберпрокурор Примите участие в работе следствия это важно Однако прежде того прошу вас заехать к моей супруге и сообщить обо всём что вы здесь видели Скажите Екатерине Александровне, что я попаду домой очень поздно, пусть не беспокоится. У Константина Петровича была прелестная жена, урождённая Энгельгард. Они, как и супруги Воронины, не имели друг от друга секретов, и всё же это был союз иного толка. Корнелия говорила: они живут душа в душу, а мы с тобой разум в разум. Но это не главное. "Таким я должен вам сообщить", продолжил Воронин, решившись. "Лорис Меликов уговорил царя разрешить публикацию в завтрашних газетах манифеста, который вас так тревожит, о представителях комиссий. Для этого графу пришлось пойти на обман, вернее, на умолчание. Он скрыл, что покойный государь желал предварительно обсудить проект на совете министров, где я дал бы этой губительной затее отпор". «Не слишком уповая на успех», — перебил Поведоносцев, сузив и без того маленькие глаза. «Но это при прежнем, государе, нынче шансы иные». Он о чем-то с полминуты поразмышлял, по странной своей привычке двигая большими оттопыренными ушами, похожими на крылья летучей мыши. «Вот что, Виктор Аполлоныч, с жене я пошлю записку. А вы поезжайте-ка лучше в мой кабинет». и привезите ту черную папку. Коли наш фокустик позволяет себе подобные трюки, не будем деликатничать им мы. Пробил час Армагеддона. За девять месяцев новой службы Воронин несколько раз менял свое отношение к новому шефу. Вначале смотрел на ходячую мумию так, как смотрят на мумии, с любопытством и некоторой годливостью. Лицо у победоносцева было серо-желтый, словно папирус, Глазки, поднялепами черепаховыми очками тускло светились двумя скорабеями. Руководитель Священного синода не любил мундира. Обычно носил чёрный сюртук и давно вышедшую из моды галстук-ленточку. Больше всего этот блеститель православия походил на постного органиста из лютеранской кирхи. Окружающие считали Победоносцева тихим святошей, не рыбой и не мясом. Если бы не близость к наследнику, будущему царю, Константин Петрович не имел бы в правительстве вовсе никакого значения. Однако некоторое время спустя Виктор Павлович начал понимать, от чего умный лорис так внимательно следит за обер-прокурором и во время еженедельных встреч столь подробно о нём расспрашивает. В победоносцеве была загадка. По среди какой-нибудь духоспасительной проповеди, до которых Константин Петрович был большой охотник, Вдруг мелькала сильная парадоксальная мысль. Казалось, что Обер-прокурор использует цитаты из писания и богословских книг как источник вдохновения и озарения. А ещё в победоносстве ощущался некий сокровенный пламень, как в тусклой, но никогда не угасающей лампадке под чудотворной иконой. При всей мягкости манер и кратчивости речений Константин Петрович, кажется, вообще не ведал сомнений. Его будто вела некая Спокойная, уверенная сила. Пожалуй, это был самый твёрдый человек из всех, кого Викка видал в своей жизни, а на его пути встречалось немало сильных людей. Ларис тоже был целеустремлён и уверен в себе, но похож на текучую воду, просачивающуюся через любые препятствия. Победоносцев же был утёс, о который разбивались любые волны. Любопытство перешло в интерес, интерес в уважение. А в минувшее Рождество, тому два месяца, в Викторе Аполлоныче произошел переворот. Шла бесконечно длинная праздничная служба в соборе, где чиновнику особых поручений при обер-прокуроре полагалось находиться под долгу службы. Вика скучал, подавляя зевоту. Рядом с большой свечой в руке стоял начальник. Воронин случайно посмотрел в ту сторону и обмер. Глаза Победоносцева были прикрыты, лицо мокро от слез. Всегда невозрачно, сейчас оно было высоко торжественно и прекрасно. Верховный жрец египетский, хранитель священного огня, подумалось Вики, и он ощутил странный трепет. В ту же ночь у них состоялся долгий разговор, после которого всё переменилось. Умная жена давно уже говорила Виктору Аполлоновичу, что нужно переориентироваться с Луриса на Победоносцева. Во-первых, за Обер-прокурором будущее, потому что при следующем царствовании он станет фигурой магистрального значения. Во-вторых, у Лариса таких родственников, как Воронин, десятки. А для Победоносцева он единственный и незаменимый, поскольку связывает витающего в облаках начальника с практической сферой жизни. Вика отвечал Корнелию, что его интересует не карьера, а служение государству. Он всегда находится там, где может принести отечеству больше пользы, а от Лариса Меликова для России проку не сравнимо больше, чем от Победоносцева. Но рождественская беседа с глазу на глаз заставила действительного государственного советника изменить это суждение. Полагая, пришло время объяснить ценистоту по душе, внезапно сказал Убер прокурор, когда они выходили из церкви: "Поедемте ко мне". Жена приготовила скромное угощение в честь пресветлого праздника. Больше никого не будет, только вы да я. Екатерина Александровна нам не помешает. Пораженный Воронин молча поклонился. Начальник впервые обратился к нему в столь доверительном тоне и впервые пригласил к себе. Возникло ощущение, что помощник прошел некий испытательный срок и теперь допускается к экзамену. В любом случае разговор по душе... Обещался быть интересным. Дом Победоносцевых напоминал профессорскую квартиру. Всюду книги, книги, книги. «Если и профессор, то из духовной академии», — скорректировал свое впечатление Вика, войдя в кабинет. Там одна стена сверху донизу была вся в образах, будто иконостас в храме. Госпожа Победоносцева сама подала чай и тут же удалилась. Я знал, что вы ко мне представлены графом Ларисом Миликовым для присмотра, спокойно начал обер прокурор, поболтавая ложечкой в чашке. Особенной проникновенности для подобного заключения не требовалось, поэтому Воронин не слишком удивился, не стал и протестовать, ждал, что последует дальше. Я видел, как ваше отношение ко мне менялось. Поначалу вы меня только слушали, потом начали слышать. иначе впрочём мы и не сработались бы сейчас вы наполовину со мной, а наполовину с ним пришло время определиться или вы со мной и моей российской, или с лорисовской Россией и тогда нам с вами лучше расстаться я не вижу противоречия в том, чтобы помогать графу Михаилу Терельчу и вашему превосходительству спокойно ответил Вика Что значит ваша Россия, ларисовская Россия? Россия она и есть Россия. Нет. Моя Россия Россия духа. Его Россия Россия одной только рациональности. Михаил Терельц очень умный человек и не более того. Бедо всякого умного человека в том, что он мыслит схематически и математически. Подгоняет живое бытие под уже существующие формулы. 1 1 Буларис Меликова всегда будет равняться двум. Разве нет? На жизни, Виктор Павлович. Она живая. Я живой, вы живой, Россия живая. Жизнь подвластна не математике, а божьему закону. Математике же подвластна лишь мёртвая материя. Один кирпич плюс один кирпич всегда будут только двумя кирпичами. Но прибавьте одного человека к другому, получится что угодно. Любовь, вражда, преступление, подвиг. Лорис Меликов, со всем своим огромным умом и ещё более колоссальной ловкостью хочет подогнать живую Россию под формулу, которую придумали для себя другие страны. Они тоже живые, но живые по-иному. Для них эта формула, может быть, природна и хороша, Но у нас русских химический состав другой. Почитайте Фёдора Михайловича Достоевского Царство ему небесное. Он писал про то же, лучше меня. Мы русские это мы. Тем мы слабы и в то же время сильны. Михаил Петревич, как человек не русский, России не чувствует, стало быть, не понимает их уже того. Он не считает, что России нужно чувствовать. Он и наши либералы искренне желают стране добра, но желать мало. Нужно иметь в душе Бога, русского Бога. Ибо величие Бога в том, что он всеобщий, а в то же время индивидуальный. С каждым человеком из каждой страны он говорит на своём языке. Ты либо слышишь этот тихий, но неоспоримый голос, и следуешь его наставлению, либо нет. Я слышу. Я не слышу, пожал плечами Вика. Я, как граф Ларис Меликов, человек рациональный. Расставаться-то краставаться, подумал он. иначе мы сейчас обольёмся чистыми слезами и бухнемся на коленки перед иконостасом слуга покорный у вас есть я проникновенно молвил обер прокурор а у меня есть вы и вы мне очень нужны поэтому я и завёл эту беседу гармонию надо поверять алгеброй алгебре же знать, что она средство, а не цель Я согласен быть средством, Константин Петрович, если верю в цель, но позвольте спросить, что же вы такое понимаете про Россию, чего не понимает граф Ларис Меликов? Он верит в компромисс. Как отвлечённая идея общественного согласия, компромисс и консенсус это прекрасно, но не для России. Россия никогда не будет серединкой наполовинку. Россия цельная, неделимая. По-иному ей не сохранится. Она жива единой волей, а не миллионом частных воль, как в Англии или Франции, единой волей и единой верой. Вот вам вся российская формула. Голрис с его средним путём ведёт Россию к распаду. Что произойдёт? Осуществит затейный им проект, единая воля ослабнет. Упадёт авторитет царской власти, раскиснет вера. Чем тогда держать Россию? Чкая край, напочувствв слабыну станет рваться в свой угол, а сделать это возможно только отторгая всё русское. Пройдёт совсем немного времени, и мы вернёмся на 400 лет назад. Будет великое княжество московское вместо новгородской республики, петербургская на западе речь посполитая с ледвой, на Украине гетманства, на востоке тюркские орды, на юге разбойники кавказский имамат. в одно мгновение откроется тот хаос, от которого отделяет нас тонкая щегальская и обалстительная перегородка цивилизаций. Я вижу это так же ясно, как сейчас вас. Он прав. Прав, сказал себе потрясённый Воронин, вдруг тоже явственно увидев страшную картину распада государства, знакомую карту империи, на которой обугливаются пылающие дыры. Следом пришла другая мысль, внезапная. Какое счастье, что судьба свёла меня с таким человеком. Об этом Виктор Аполлонович сейчас и думал, не испытывая сожалений о разрыве с Ларисой. Убийство императора, помимо прочего, означало, что прославленный стратег ошибся в расчёте уничтожить революционное движение своей диктатурой сердца. Прав оказался не стратег, а провидец. России не может быть между левыми и правыми это дорога к гибели. В чёрной папке были собраны материалы, которые Константин Петрович готовил для Армагеддона. Так он в шутку, а может быть, и не в шутку, называл неизбежное столкновение со всемогущим министром. А папке Воронин графу не говорил, потому что до сегодняшнего дня колебался, с какой стороны держаться. Если бы решил всё же остаться с Лорисом, папка пригодилась бы как доказательство победоносцевских не добрых намерений, но сегодня Рубикон был перейден. И за ним, вопреки географии, лежала долина Армагеддон. Вернувшись, в зимний чиновник встретил Победоносцева внизу. Константин Петрович смиренно дожидался у подножия лестницы, словно скромный превратник. Но пребывавшие во дворец кланялись наставнику нового императора с величайшим почтением. Люберт прокурор всем говорил одно и то же: воля божья, воля божья. Его величество уехал к себе в Оницковых, сказал Воронин начальник по моему совету. Монарху не следует предаваться личной скорби на глазах у подданных. Всё происходящее в душе самодержца должно быть таинством. Я напомнил государю последние слова его отца: Там, на набережной, перед тем как потерять сознание, бедный мученик прошептал: "Умереть во дворце". Не на глазах у толпы, а с достоинством. Великий урок сыну великий. Так и манифести, вы уже поговорили? Нет. И это ещё одна причина, по которой я посоветовал его величеству уехать, тихо молвил победоносцев. Такого рода разговоры не следует вести вместе. И я в такой день повсюду глаза и уши. А ещё ни к чему, чтобы присутствовал Владимир Александрович. Государев брат слишком не сдержан, знать лишнее ему не следует. Я пообещал государю, что заеду позже, после того, как помолюсь у моей любимой техвинской иконы Высояки. Чтобы дождаться папки, вот она. Ну так и этим те. Нет, нет, папка пусть остаётся у вас. Всё равно без вашей помощи мне в бумагах не разобраться. Они вышли к подъезду. Камер-локей подозвал чёрную карету с вделанным в дверцу обраском. Касакио, привелил кучеру Константин Петрович. Не Ваничков, удивился Вика. Я обещал государю помолиться, был укринный ответ. Но и перед Армагеддоном следует. В соборе Победоносцев встал на колени перед белой мраморной балюстрадой, за которой переливался тусклый позолотой оклад Тихвинской Богоматери. Молился он долго исто, шевелил тонкими губами, крестился, земно кланялся. Воронин смотрел и завидовал. Глубокая вера у высокообразованного, умного человека дорогого стоит, думал он, потому что ум это всегда скепсис, сомнение, проверка любого утверждения логикой. Признание того, что есть материи, возвышающиеся над разумом, признак мудрости. Что ж, державе нужны и мудрецы, и умники. Обладая прозорливостью и далеко проницающим взглядом, победоносцев был трогательно беспомощен в делах практических. Без помощника он действительно в содержимом папки не разобрался бы. На доклад обер-прокурору всегда подавали документы один за другим и желательно постранично. Если листов было несколько, Константин Петрович начинал в них путаться. Я буду очевидцем, а частью даже участником исторического события, сказал себе Вика, когда они прибыли в Оничков дворец, резиденцию цесаревича. Победоносцев ожидали и сразу провели в кабинет. Воронин следовал за начальником, думаю, что похож на тень тени, чёрный, узкий, почти бесплотный обер прокурор, и за ним ненад ни шагнет отстающая фигура тоже чёрная и почти бесшумная. Желая привлекать к своей особе поменьше внимания, чиновник ступал чуть не на цыпочках. Именно так Цысаревич, ну то есть уже не Цысаревич, а царь, его и воспринял. То есть никак не воспринял. Не обратил внимания. Константин Петрович наконец-то посклёкнул плотный лосоватый бородач, рядом с которым обер прокурор казался ещё чудшней. Я меччусь в четырёх стенах, как медведь в зверинце, никак не соберусь с мыслями, голова кругом. Весь уже с положения только теперь обрушился на меня. Разумеется, Виктор Павлович видел Александра Александровича и раньше, но никогда так близко. Отправляясь к бывшему питомцу, победоносцев прежде не брал с собой помощника. Издали новый царь производил впечатление именно, что медведя, выдрессированного и запихнутого в мундир, но все равно неуклюжего, какого-то косолапого. Он и ходил, будто переваливался. Придворные говорили, что его высочество — человек прямой и бесхитростный. Менее деликатные употребляли другие эпитеты — грубый и недалёкий. Все однако считали отца Саревича натурой более сильной и решительной, чем его мягкий, вечно во всём сомневающийся родитель. Но ни силы, ни решительности Виктора Полончего императоре не почувствовал. В красных заплаканных глазах повелителя стомиллионной страны читалась паника. Высмеяны и потрясены по-человечески это очень понятно и вызывает сочувствие. сказал Победоносцев скрипучим голосом, в котором никакого сочувствия не слышилось. Но вы теперь не человек, вы самодержец. И это не я единственный из подданных, перед которым вы можете себе позволить выказывать слабость. Возьмите себя в руки, ваше величество. Не столько крикнул, сколько прикрикнул Оберк-прокурор. Хватит себя жалеть. Будьте тверды. Вам достаётся Россия сметенная, расшатанная, сбитая с толку жаждущее, чтобы её повели твёрдой рукою. Чтобы правящая власть видела ясно и знала твёрдо, чего она хочет и чего никогда ни за что не допустит. Для твёрдости нужна вера в Бога и в себя. Это первое и главное условие. Беда для власти, если она не верит в своё призвание и божественное право. Если вы позволите себе распуститься, ослабнуть, тут же распустится и ослабнет вся ваша земля. Воронен очень пожалел что присутствует при этой сцене и даже попятился к стене. Постороннему нельзя видеть, как всероссийского самодержца отчитывают словно мальчишку. Император наклонил голову и насупил брови, сделавшись похожим на быка, который сейчас забадает и растопчет обидчика. "Власть дело страшное", продолжал бросать металлические фразы Константин Петрович. "И вы обязаны быть страшным. После случившегося обязанный — Каждое ваше слово, каждое деяние должно греметь железом. Страна ведет битву. Болководец спал, сраженный врагами. В седло под знамя сели вы. Приподнимитесь в стременах. Взмахните мечом, на вас смотрит все войско. Должно быть, оберпрокурор хорошо знал устройство своего воспитанника. Александр побагровел и, кажется, рассверепел, но потерянным уже не выглядел. — Довольно лекций, — ряхнул он. Я не ученик, и мы не на уроке. Завтра? Нет. Нынче же, прямо сегодня я должен начинать царствовать. Скажите лучше прямо и попросту, каков должен быть мой первый шаг? Мне нужен дельный совет о проповеди. Я могу прочесть в Евангелии. Константин Петрович поднял глазах к потолку и перекрестился. Покаяние Всевышнему. Вот ныне я зрю перед собой государям. Так и только так должно разговаривать ваше величество с подданными. А что же до первого шага то он очевиден. Новому хозяину нужен новый управляющий. Прежний довёл ваше имение до беды. Отправьте в отставку графа Ларис Смеликова. Он фокусник. Ведущий двойную игру. Если вы отдадите себя ему в руки, он приведёт вас и Россию к погибели. Он не любит Россию, потому что он не русский, и не любит вас, потому что не обладает пиететом перед помазанничеством, и потому что считает ваше величество ничтожеством. С чего вы взяли? изумился Александр. Оберк-прокурор, не оборачиваясь, поднял руку. Выписка номер 1. Воронин сзади протянул нужный листок. Подойдя к настольной лампе, Победоносцев стал читать. Запись от 28 января. Разговор с военным министром Милютиным. ЛМ это леди Смелков. Цесаревичу, чтобы не путался под ногами, мы доверим реорганизацию сводного гвардейского оркестра. И пока бульдожка грызёт эту косточку, перетасуем командование корпусом по своему За 53 февраля. Разговор с министром финансов. Л. М. Наследникам эти тонкости не посвящайте, не мечите бисер, попроще с ним. Вообразите, что имеете дело с гимназистом четвертого класса. За 57 февраля. Разговор с адъютантом полковником. «Зачем? Вы мне читаете это?» — прервал оберпрокурор-император. «Во-первых, мало ли кто о чем между собой говорит». Не хватало мне ещё придавать этому значение. А во-вторых, что уж я и вправду не Ломоносов. Управляющий не обязан любить помещика, знал бы своё дело и довольно, а лестицы без Лориса сыщется. Да он вовсе не так глуп, как считают, поразился Вика. Это безусловно так, почтительно склонил голову Победоносцев. Однако согласиться, ваше величество, что управляющий не должен вмешиваться, семейную жизнь хозяина. О чём это вы? Выписка номер 2. Получив следующую бумагу, Обер-прокурор прищурился на неё через очки, выискивая нужное место. "А не стану читать вам всю в запечь разговор от 14 февраля между Ларисом Меликовым и небезвестной госпожой Ешликом. Вы можете ознакомиться с этим свидетельством позже, и сложу суди". Это план возведения марганатической супруги вашего отца, светлейшей княгини Юрьевской, в достоинство императрицы с пожалованием ее сыну Георгию великокняжеского статуса. Знали вы об этой интриге? Нет, не знал. Александр, кажется, был потрясен. Но качнул головой, повел могучим плечом. Что ж, хоть я Екатерину Михайловну не люблю, но по-матерински она права, заботясь о своих детях. Но был бы в России ещё один великий князь, ничего ужасного. Теперь этого, конечно, не случится. Выписка номер 3, сказал тогда победоносцев. Ещё один великий князь и говорить и вот ничего ужасного. А вот позвольте прочесть вам перехваченную записку той же госпожи Шелейк. И впредь присылайте мне сведения по царскому поезду еженедельно. график, планируемые ремонтные работы и прочее. пишет это прискверная дама неустановленному корреспонденту. Над чем ей это удивился царь. Вот и я бы там задумался. Предположим, Георгий Александрович стал великим князем, а со старшими великими князьями следующими куда-то на поезде происходит несчастье. Скажем, диверсия с взрывом. Как не чудовищно такое предположение, согласитесь, оно требует расследования. Но кто отдаст об этом распоряжение? Министр внутренних дел граф Ларис Меликов, у которого на госпожу Шелейко свои виды... — Нет, в связь Вавы с террористами поверить невозможно, — подумав, сказал Александр. — И расследовать эту чертову бабу незачем. Надо выкинуть её из России, чтоб нос сюда не совала. Как бы только сделать это без скандала и огласки. Действительный статский советник Воронин всё устроит, повел назад головой победоносцев. Царь рассеянно кивнул, впервые взглянув на Вику. Про Ларису же вот что. Господа либералы, как вы знаете, мне малоприятно, но менять правительство теперь нельзя. Завтра, согласно батюшкиной воле, будет опубликован манифест от представителей комиссий. Без Лариса это затея может повернуть в опасную сторону. Он как никто умеет держать левую братью в узде. С манифестом граф Ларис Меликов жёл вел Ваше Величество в заблуждение, сокрушено, мол, Виконт Константин Петрович, в присутствии господина Вородина. Он сказал, что покойный Кашудар Распорядился сначала обсудить проект на Совете Министров. Публиковать в печати распоряжение дано не было. — Вот как? — обратился напрямую к Воронину император. — Так точно, Ваше Величество. При разговоре также присутствовал граф Воронцов, председатель столичного съезда мировых судей. Евгений Николаевич, если понадобится, подтвердит это. Он человек в высшей степени честный. Это меняет дело, медленно произнёс Александр. Я прямо сейчас напишу Михаилу Терельчу, спрошу, не запамятовали ли вы, что батюшка желал хотя бы для проформы направить манифест на утверждение в совет министров. Сольгать граф не посмеет. Мы назначим заседание на восьмое. Как только завершится первая траурная неделя, это и станет первым событием моего царствования. Обер прокурор почтительно склонился. Лика с секундным опозданием тоже. Кажется, Армагеддон отсрочился.